есть четвёртое. Глава 1. Каренины муж и жена продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были совершенно чужды друг другу. Алексей Александрович за правило поставил каждый день видеть жену, для того, чтобы прислуга не имела права делать предположения, но избегал обедов дома.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 Принц пользовался необыкновенным даже между принцами здоровьем и гимнастикой и хорошим уходом за своим телом. Он довёл себя до такой силы, что, несмотря на излишества, которым он предавался в удовольствиях, он был свеж, как большой зелёный глинцевитый голландский огурец. Принц много путешествовал и находил, что одна из главных выгод теперешней лёгкости путей сообщения, состоит в доступности национальных удовольствий Он был в Испании и там давал серенады и сблизился с испанкей игравшую на мандолине В Швейцарии убил гемзе В Англии скакал в красном фраке через заборы и на Пари убил 200 фазанов В Турции был в гареме В Индии ездил на слоне И теперь в России желал вкусить всех специально русских удовольствий. Вронскому, бывшему при нём как бы главным церемониймейстером, большого труда стоило распределять все предлагаемые принцу различными лицами русские удовольствия. Были и рысаки, и блины, и медвежьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьём посуды, и принц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 Вронский постоянно чувствовал необходимость ни на секунду не ослаблять тон строгой официальной почтительности, чтобы не быть оскорблённым. Манера обращения принца с теми самыми лицами, которые к удивлению Вронского из кожи вон лезли, чтобы доставлять ему русское удовольствие, была презрительна. Его суждения о русских женщинах, которых он желал изучать,